«Позволь, Дергачев, это не так надо ставить!» Опять подхватил с нетерпением Тихомиров. Дергачев тотчас же уступил. «Ввиду того, что Крафт сделал серьезное изучение, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею, которую я бы принял приспокойно априори ввиду этого...»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 которое уже началось, предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь. Народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет.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 И об остальном не заботьтесь, дело так много, что не достанет жизни, если внимательно наглянуться «Надо жить по закону природы и правды», — проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди с прикрытой грудью и горячо прислушивалась.